Глава тринадцатая. Мак и его практикант. Мак и практикант поднялись на самый верх башни в полном молчании. Крошка Вени не престанно перебирал в голове все прочитанное по теме, боясь, что у него не получится впечатлить требовательного наставника, а Мангера было просто непривычно пускать зеленого мальчишку в святые святых. практически в спальню девушки, один взгляд на красоту которой заставлял его сердце трепетать. Ну ведь юный практикант не сможет толком навредить принцессе. Мангерведь будет рядом подхватить, если что. Отперев дверь, Ив ироничным жестом показал Ленни. Прошу. Гревен сердито засопел, нерешительно переступил порог комнаты и замер, любуясь. До того Красеевой показалось ему лежащая под бело-розовым покрывалом белокурая девушка. Светлая, почти прозрачная кожа превращала её в изящное произведение искусства, хрупкую фарфоровую статуэтку, вроде тех, что мать Эдвина бережно хранила в стеклянные витрины шкафа. Интересно, какого цвета её глаза, подумал будущий маг. Что за стыли? почти без насмешки в голосе сказал негромко Ив. Её высочество очень красивая, честно признался Винни. Да, качнул головой Мангер. Она прекраснейшее создание на свете. Помолчав, наставник подошёл к постели жертвы проклятия, жестом подозвал практиканта. Ну что, насмотрелись? Пробовать будете? Буду, решительно кивнул Винни. А можно я вот сюда на стул сяду? Садитесь, разрешил Мак, вставая чуть в стороне и скрещивая на груди руки. Несмотря на расслабленность позы, Мангер был в напряжении и готовился вмешаться в процесс в любой миг. Нему было любопытно, как будет справляться этот несносный, не почтительный, неловкий практикант, да еще и влюбленный в невзрачную секретаршу. Винни несколько минут сидел молча и неподвижно, но Мангер прекрасно видел, что ученик смотрит на ауру, пытаясь увидеть метку фей. Вот, раздался голос Винни, я нашел бабочкиным крыло двойное. Бабочкиным крылом Манги называли проклятие фей, поскольку чаще всего метка проклятия походила на что-то природное, вроде крылатого насекомого или птицы. Двойное. То есть проклинательницы две, как можно более нейтральным тоном уточнил Мак. Вини снова замолчал и напрягся. Я лучше послушать попробую, с виноватым тоном сказал он. Сейчас послушаю и скажу, ладно? Ну давайте, разрешил наставник. Вини вытянул руки вперёд, зависнув одной над ледчиком спящей, а второй над областью сердца, но не касаясь девушки. Потом медленно поднял обе руки и прикоснулся к своим вескам. Глаза его были закрыты, парень слегка покачивался, заставляя стул скрипеть под его немалым весом. Мангир не раз видел, как работают со слуховой концентрацией мастера по снятию проклятий, но это было нечто новое. Зеленый ученик, наплевав на каноны, явно добавил свое в известную методику. По крайней мере, распределение сил было совершенно нетипичным. Мангер жадно пожирал невидимую обычным зрением картинку, запоминая на будущее. Хотя в случае с Феей вряд ли ему поможет, Мангер был уверен в этом. Работа с аурой явно не самая сильная сторона Гривейна, вон аж вспотел весь, сколько сил затрачивает. Губы практиканта вдруг зашевелились. произнося что-то тихое и бессвязное, мангер напряг слух. В самом деле, крошка Вини этот сопляк мальчишка недоучка слышал проклятие фей. Слышал практически с первой попытки, тогда как у самого мангера это не получилось ни в первый, ни в четвёртый раз, а потом он перестал и пробовать, перейдя к другим методикам. Шёпот сделался громче. Спать, спит, спать. Нараспев повторял будущий маг, впиваясь пальцами в виски: "Зима откроет". Спать, спать, спать. Мангер замер, ловя каждое слово, и словно забыв, как дышать. Вот это да. Неужели рас слышит целиком? А если проклятие вообще удастся снять к приезду скотины Мура, вот будет номер, когда этот инспектор незваный обнаружит здесь пустую постель и живую смеющуюся принцессу, счастливую невесту хранителя. А практикант продолжал раскачиваться точно в трансе. Снять. Властно мужчина прервёт Отривисто произносил он, сжимая виски руками и крепко жмуря глаза. Боль. Мать. Боль. Тут один шумно втянул воздух и часто-часто задышал, приходя в себя. Кажется, всё. Виновато хлопнул он светлыми ресницами. Я попытаюсь ещё раз, слышно плохо. Мангер стоял, борясь с недостойным наставника приступом зависти. Ничего себе, как обставил его этот мальчишка. Мангер всего лишь хотел преподать ему урок, однако практикан справился с труднейшим заданием просто отлично. Конечно, он не расслышал всё, но и такой результат для первого раза заслуживает похвалы. Только не получалось у наставника выдавить из себя эту заслуженную похвалу. Нахлынули непрошеные воспоминания о университетской поре. Как более талантливые, более радавитые насмехались над его упорными попытками развивать магический дар. И пусть этот красный, потный, взлохмаченный мальчишка не имел никакого отношения к тем насмешникам, попытайтесь в другой раз, процодил сквозь зубы Мак. А теперь одите отсюда. В серые глаза мальчишки вспыхнули от незаслуженной обиды. Ну и чёрт с ним. Ив Мангер снова скрестил руки на груди. Мне вам два раза повторять. Сейчас структуру нити искажите, разгребай, потом за вами. покривился раздосадованный Мангер. Не может быть, его обошел мальчишка. Но Мангер-то опытнее, сильнее, как Мак. Так что сейчас, когда практиканту идет. Можно будет повторить его действие, поставить собственный эксперимент и размотать это злосчастное проклятие до конца. Кружка Винни молчала, и только заходившие желвакии выказывали его ярость, сдерживаемую впитанным за время учёбы почтением к наставникам. "Гривен, я кому сказал покиньте комнату", рявкнул Мангер. Практикант резко повернулся на каблуках и вышел, грохнув дверью. внес по лестнице затопали тяжёлые шаги. Позже, ближе к сумеркам, Крошка Венни успокоится и внимательно запишет все те слова проклятия, что услышал сегодня. Допоздна он присядит за толстыми тяжёлыми томами и маленькими в четверть печатного листа и списанными записными книжками, казавшимися игрушечными в его широких, сильных ладонях. А сейчас будущий маг, не запахнув куртку и подставив снежному ветру разгречённый лоб, шагал по улицам родного города, не замечая холода. Все его мысли были заняты одним вернуться в башню и наплевав на вбитые дома и в университете уважение к старшим, от души съездить за нос щелому наставнику по физиогномии.